«И несмотря на предложенную награду в 10 фунтов, которая затем была увеличена до 20 фунтов, несмотря на чрезвычайные, и я бы сказал, сверхъестественные усилия со стороны прихода, — продолжал Бамбл, — нам так и не удалось узнать, кто его отец, а также место жительства, имя и звание его матери». Миссис Манн с изумлением воздела руки, но после недолгого раздумья спросила. — Как же тогда он вообще получил какую-то фамилию? Бидл горделиво выпрямился и сказал. — Это я придумал. — Вы, мистер Бамбл, я, миссис ман Мы даем фамилии нашим питомцам в алфавитном порядке. Последний был... На букву «Си» я его назвал «Собл». Этот был на букву «Ти» его я назвал «Твист». Следующий будет «Унуни», затем «Филлипс». Я придумал фамилии до конца алфавита, и когда мы дойдем до буквы «З», снова начну сначала. «Да ведь вы настоящий писатель, сэр!» — воскликнула миссис Ман. «Ну-ну!» — сказал Бидл, явно польщенный комплиментом. «А, может быть, и так. Может быть, и так, миссис Ман. Он допил джин с водой и прибавил. «Так как Оливер теперь подрос и не может оставаться здесь, совет решил отправить его обратно в работный дом». Я пришел сам, чтобы отвезти его туда. Покажите-ка мне его поскорее. Я сейчас же его приведу, сказала миссис Ман, выходя из комнаты. Оливер, освободившись к тому времени от того верхнего слоя грязи, покрывавшей его лицо и руки, какое можно было соскрести за одно умывание, был введен в комнату своей... милостивой покровительницей. — Поклонись, джентльмену Оливер, — сказала миссис Ман. Оливер отвесил поклон, предназначавшийся как бидлу на стуле, так и треуголки на столе. — Хочешь пойти со мной? — Оливер, — величественно спросил мистер Бамбл. — Оливер... Готов был сказать, что очень охотно уйдет отсюда с кем угодно, но, подняв глаза, встретил взгляд миссис Ман, которая поместилась за стулом Бидла и с разъяренной физиономией грозила ему кулаком. Он сразу понял намек, кулак слишком часто оставлял отпечатки на его теле, чтобы не запечатлеться глубоко в памяти. — А она... Пойдет со мной, спросил бедный Оливер. Нет, она не может пойти, ответил мистер Бамбл. Но иногда она будет тебя навещать. Это было не очень большим утешением для мальчика. Однако как ни был он мал, у него хватило ума притвориться, будто он с большим сожалением покидает эти места. Ему совсем не трудно было прослезиться. голод и дурное обращение — великие помощники в тех случаях, когда вам нужно заплакать. И Оливер плакал. И плакал в самом деле очень натурально. Миссис Ман подарила ему тысячу поцелуев, и в этом Оливер нуждался гораздо больше кусок хлеба с маслом, чтобы он не показался чересчур голодным, когда придет в работный дом». С ломтем хлеба в руке и в коричневой приходской шапочке Ольвер был уведен мистером Бабблом из гнусного дома, где ни одно ласковое слово, ни один ласковый взгляд ни разу не озарили его унылых младенческих лет. И все же детское его горе было глубоко, когда за ним закрылись ворота коттеджа. Как ни были жалкие его маленькие товарищи по несчастью, которых он покидал, это были единственные его друзья. И сознание своего одиночества...